Страх незавершенности жизни. Смерть – это окончательный уход. Чтобы уйти с миром, мы должны проститься. Дело в том, что очень трудно перевернуть последнюю страницу, так и не реализовав свои амбиции или не осуществив мечты о путешествии, о возобновлении отношений, которые когда-то имели значение, но были чересчур поспешно прерваны. Да мало ли еще о чем. Часто лучший способ попрощаться – это сделать еще одну последнюю попытку – написать стихи, которые всегда хотелось написать, совершить путешествие, о котором вы мечтали всю свою жизнь, пока это еще можно сделать. Поскольку это последние попытки, даже если ничего не получится, мы простим себе это. Но часто труднее всего отпустить болезненные отношения, которые омрачали жизнь. В 36 лет Дженнифер умирала от особо агрессивной формы рака молочной железы. Ее отец оставил семью, когда ей было всего шесть, а брату – одиннадцать. Теперь отец жил в Мексике и никогда не пытался увидеться с ними. Дженнифер долго колебалась, прежде чем написать ему, как он отреагирует. После разлуки в 30 лет не будет ли ему слишком стыдно ответить ей? А может, он проявит безразличие и вообще не отзовется? Если это произойдет, будет ли она раздавлена? Но торжественный момент смерти часто открывает двери даже самых ожесточенных сердец. Отец Дженнифер приехал. Да, он был напуган. Да, он стыдился. Но он приехал. Во время единственного их разговора во взрослой жизни Дженнифер смогла рассказать ему о том, как ей хотелось общаться с ним, как ей было бы приятно, если бы он защищал ее, учил тому, что сам знал о жизни, Она показала ему свои фотографии, на них она улыбалась, это было до болезни, и фотографии своего сына. Глядя на изможденное лицо и тело дочери, отец не решился ни защищаться, ни оправдывать себя, он просто слушал. Единственное, что он сказал, «Я сожалею, Джен, что так получилось, что я не смог быть тебе хорошим отцом, вообще быть отцом. Вероятно, сейчас я бы поступил по-другому, но теперь уже слишком поздно говорить об этом». «Пожалуйста, прости меня, если сможешь». Вскоре после этого Дженнифер умерла, но на душе у нее было чуть спокойнее.